Глава 86. «Айна в опасности?» Почти в то же мгновение мех Вульфа, ледяной лучник, освободился от сковавшей его силы. Однако времени произвести ответный выстрел уже не оставалось, следовало изменить позицию, но... Бабах! Выстрел всё равно угодил в цель, и верхняя часть туловища ледяного лучника с грохотом разлетелась на куске. «Ну нифига себе! У меня сейчас чуть глаза не выпали!» «Что это было? Мне показалось, или эта винтовка правда стреляет по дуге?» Стингер Цзинь Яола, как из-под земли, возник рядом с беспощадным убийцей, который оказался лёгкой добычей. Его контроль над энергией был довольно среднего уровня, он только и мог что резко высвобождать свою духовную силу и тем самым на короткое время затормаживать противника. Однако с убойностью атак дела обстояли совершенно иначе. Код не успела глазом моргнуть, как его беспощадный убийца был взорван. Что касается Гудунляна, его Геракл настиг двух исполинов. Бам-бам-бам-бам-бам! Зрители вытаращили глаза, глядя, как он в считанные секунды разбросал их в разные стороны. Это какой же силой нужно обладать? Оба танка ледяного пламени попали ему в руки целыми и невредимыми, а теперь были разбиты вдребезги. За какие-то несколько мгновений всё было кончено. Сила Хок была такова, что он мог без опасения вступить в схватку с кем бы то ни было. Дзянь Зхао тоже был силён, но не настолько, чтобы рассчитывать быстро справиться с Хок Толинем. К тому же все члены его команды уже были уничтожены. Так что для самого Дзянь Зе не оставалось никакой надежды. Призрак пустоты, преградивший путь берсерку Дзянь Зхао, внезапно исчез. Прогремел выстрел. Снова удивительная винтовка Луди, стреляющая по изогнутой траектории. Цзянь Цзэхао попытался уклониться, но выстрел попал точно в цель. А после с двух сторон на него накинулись призраки пустоты. а Лазерный меч опустился вниз, всем уже было ясно, что у Цзянь Цзэхао нет шансов. Бывали случаи, когда из-за одной ошибки все идет прахом, сделать уже ничего невозможно. Нет даже ни малейшего шанса хоть как-то повлиять на ситуацию. Теперь все, кто в начале матча делал поспешные выводы, захлопнули рты. Кат тоже чувствовал себя неловко. Лату слегка улыбнулся. Кат, ты ведь студент факультета военного искусства. Запомни, ни в чём нельзя быть уверенным наперёд, во всём нужно сомневаться. Люди Нейра в этом бою показали не только поразительную силу, но и подавляющее интеллектуальное превосходство. А Нейр устроил настоящий спектакль. Конечно, зрители заслана обо всём догадались. Но остальных ей полностью удалось провести. Благодаря её способности x бой, который поначалу казался невероятно трудным, превратился в минутное дело. Этот бой показал полное превосходство славы Императора. Впечатляющие способности бойцов, тщательно продуманная тактика – всё это отличало команду асланцев. Линь Хуи Инь стоя с улыбкой аплодировала, выражая одобрение своим воительницам. Для тех, кто хочет быть телохранителем члена императорской семьи, главное качество – это сила. Луди и Аннейра, несомненно, были лучшими из лучших. Но люди смотрят всегда на другие вещи. Они в первую очередь обращают внимание на внешность. В этот раз победа славы императора была полной и несомненной. На протяжении всей истории Аслана его могущество создавалось его народом, такими людьми, как Хоктолень, Аннейра и остальные. Глядя на гордую улыбку Линьхой Инь, Ван Джан невольно подумала о байне. Что она сейчас делает? А в это время вся военная Академия Млечного Пути бурлила, как кипящий котёл. Произошло серьёзное событие. Как и в Высшей Академии Икс, военной Академией Млечного Пути проводилось много практических занятий. Будучи студенткой Академии, подающей всем пример отличной учёбы, Айна тоже в них участвовала. Она подчинялась всем тем же правилам, что и остальные студенты. Обычно в подобных учениях всё было под контролем, опасность хоть и существовала, но была минимальной. Но иногда случается непредвиденное. Во время экспедиции Академии против пиратов звёздной системы Паралира произошла неожиданность. Пираты сами напали на военные корабли Академии, и хотя их удалось разогнать, корабль, в котором находилась Сайна, получил сильные повреждения, и Айна, выполнившая обязанности помощника командира, оказалась ранена. В этом сражении погибло трое студентов Академии, 16 были тяжело ранены, легкие ранения получили 59 человек. Восемь военных кораблей получили повреждения, но ни один не был полностью разрушен. Все это было бы еще не так плохо, но среди раненых оказалась Айна, так что это столкновение сразу превратилось в серьезный инцидент. В обычное время принцесса Аслана может подчиняться общим правилам и ничем не выделяться среди остальных студентов, На в чрезвычайной ситуации принцесса — это принцесса. К ней особое отношение. В конце концов, она необычный человек. Командный отсек корабля, где находилась Айна, был оборудован по самому последнему слову техники и оснащён защитной энергетической оболочкой, но он подвергся лобовой атаке. Всё это происшествие пока хранили в строгой тайне, даже хуй и ничего не сообщали. Если с что-то серьёзное... Это может иметь непредсказуемые последствия для всей империи Аслан. Айна тихо лежала на белой кровати, а вокруг хлопотали медсестры и врачи. Ведь у них было забочиной. Но они беспокоились не за жизнь Айны. Нынешний уровень медицины позволял не сомневаться, что она выживет. Однако этого мало. Здоровье принцессы Аслана должно быть восстановлено полностью. Выражение лица Айны тем временем было спокойным и умиротворённым. Всю жизнь ей постоянно приходилось учиться, тренироваться, к чему то готовиться. Она всегда была занята, всё время в напряжении. Так хоть теперь, на больничной койке, можно немного расслабиться и отдохнуть. Когда на корабль нацелились орудия пиратского корабля, она сама, не зная почему, не испытала ни малейшего страха. Чем более напряжённой становилась обстановка, тем решительнее делала Сяйна. По окончании последних двух матчей в турнирной таблице обновилась информация. Три команды сыграли без поражений. Убийцы богов, Саламандры и Слава Императора. Больше всего в этом списке привлекало внимание команда Саламандр. По предварительной оценке, перед началом соревнований они были на восьмом месте, а в результате прошли два боя без длинного поражения, таких обычно называют «тёмными лошадками». Может, это просто временное везение? Звёздные силы и тёмные волки... имеющие одно поражение одну ничью, тоже вызывали всеобщий интерес. Видео матча, сыгранного в ничью, набрало множество просмотров и не только высшей академии Их внезапные атаки и контратаки приводили зрителей в восторг. Пожалуй, ничья – действительно наилучший итог для такого матча. А у Соколов и Ледяного племени положение было печальное. У них имелись лишь одни поражения, в начале турнира обе команды были полны уверенности в своих силах а в итоге сели в лужу. Любители посплетничать обнаружили закономерность. Обе команды пересекались в турнире с командой Ван Джена, тотчас пошли разговоры о ядовитых Саламандрах, все только и повторяли эту сплетню. «Да это же полная фигня! Ты когда-нибудь видела не ядовитых сламандр Знаешь, насколько они ядовитые? Не знаешь? Ты только и знаешь про индекс привлекательности! Пока! Можешь идти! У меня нет его номера Скайлинка!» Знакомясь с девушками, Джан Шэнь теперь вёл себя как настоящая звезда. Вот только большинство из них сразу спрашивали у него номер Кёртиса. Как обладатель самого высокого индекса привлекательности среди Саламандр, Кёртис пользовался невероятной популярностью у девушек. «Нашей команде не хватает своего символа! Давай, Кёртис, ты будешь нашим секс-символом!» Джан Шэнь подшучивал над Кёртисом во время тренировок. «Этот красавчик ещё должен благодарить Джан Шане», что его скайлинг сейчас не разрывается от звонков. Кёртис лишь посмеивался и ничего не отвечал. Если обращать внимание на подковырки Джаншане, этим только доставишь ему ещё больше удовольствия. Пусть лучше радуется, что с ним на тренировке занимается такой высококлассный мастер. Однако вслух Кёртис этого, конечно же, не говорил. Во всем личном пути в ходе этого турнира интерес к Высшей Академии у всех возрастал. Разумеется, в Солнечной системе Высшая Академия X уже считали лучшей в мире. Ван Джен, Кёртис, Джан Шан из команды Саламандр, Элиер, Ло Фэй или Сини династии королей. Их выступлением на турнире гордилась вся федерация. Это вселяло в народ Солнечной системы веру в свои силы. Правительство теперь тоже всячески способствовало росту их популярности. Прежде Высшую Академию X старались особо не упоминать, и даже зачастую замалчивали информацию о ней, в том числе и о младшей Академии Икс. В Солнечной системе просто не было ярких личностей, которые могли бы сказать своё слово во внешнем мире. Считалось, что лишняя информация может нанести ущерб чувству национальной гордости народа, но теперь ситуация изменилась. В Академии Реса Ван Джена и Джан Шаня теперь почитали как богов. Джан Шань стал прямо-таки идолом молодого поколения Академии. Перевод с физического факультета на факультет мехов, путь полной борьбы и преодоления трудностей и, наконец, поступление в Высшую Академию x Это же просто классический образец превращения лузера в победителя. Что может быть круче? Когда Чэнь Сю рассказал обо всем этом Джан Шаню, тот просто потерял дар речи. Нет, само собой, ничего не имел против популярности, но когда это он был лузером? Эй, послушайте, до того, как перейти на факультет мехов, он был лучшим студентом на физическом факультете. У него в генах талант к физике. Дружище Сю, это какая-то ошибка. Почему ты не опроверг эти слухи? Как же я по возвращении предстану перед ними высоким, красивым и богатым? И, кстати, если тебе встретятся девушки, которые будут говорить, что хотят родить от меня ребёнка, возьми у них номер Скайлинка, перешлёшь мне потом. Чэнь в этот момент решительно нажал на Скайлинке кнопку завершения вызова. Джан Шань из тех типов, которых посади за стол, а не и ноги на стол. Если его и дальше слушать, придётся ещё сводничеством для него заниматься. Джан Шань же вернулся к тренировке и стал ещё упорней. Нужно соответствовать образу высокого, красивого и богатого. А в Европе, в Академии Зевса, также чтили обожествляли Лиера. Лиер – величайший талант солнечной системы, а Ван Джен с Кёртисом лишь оттеняют его величие. Лисине вообще не стоит даже брать в расчёт, с ней уже покончено. Джан Шань – так это вообще шут гороховый. Даже Ло Фэй лучше его в разы. Между Академией Ореса и Академией Зевса с самого начала не было особых симпатий. А теперь, когда в Солнечной системе всюду шли обсуждения турнира, между двумя Академиями разгорелся нешуточный конфликт. Академия Ареса была в ярости. «Да как они смеют поливать грязью нашего Ван Джена!» Тут же последовал ответный выпад, когда это Льер выглядел круто в сравнении с Ван Дженом. По сути, Льер – коварный подлый тип ничего больше. Как гласит мудрость, успех подлеца непродолжителен. Может, сейчас Льер в шоколаде, но подождите. Скоро он встретится с большим братом, и тогда с ним будет то же, что и с остальными. Прощай, слава и успех. Споры между фанатами Саламандра, Династии и Королей становились всё более ожесточёнными. Чья команда сильнее? Вот что было главным вопросом, из-за которого ломались копья. Когда всё это дошло до руководства обеих академий, оказалось, что честь каждой из академий теперь зависит исключительно от того, кто победит в матче между Саламандрами и Династией. Когда Ван Джен увидел на Скайлинке звонок от Сио Фэй, он подумал, что она хочет поздравить его с серией с двух побед. Но вместо этого она с неожиданной агрессией начала на него кричать. «Ван Джен, в матче с Династией не вздумай с ними нежничать! Как следует задаем им жару!» Ван Джен даже растерялся, не зная, как реагировать. Госпожа Сио Фэй с тех пор, как стала директрисой, заинтересовалась боями, но не только в Солнечной системе, А даже в таких мощных державах, как Абидан Аслан, Высшая Академия X тоже приковала к себе всеобщее внимание. Знатоки давали ей очень высокие оценки, и это привлекло внимание многих талантливых бойцов. Они и раньше слышали об Академии и даже получали от неё приглашение на учёбу, но не придавали значения. Чем эта Академия Икс может быть лучше их местных академий, думали они. А если она ничем не лучше, то зачем им лететь в такую даль?